Глава 26. Беру управление станцией на себя. Олег слух объявил для протокола центральному искину, когда добрался до мостика, где лежали ранеными и убитыми весь командный состав. Отрубленные части тел, лужи крови различных существ, тут была настоящая резня. Обходя каждого обнаруженного, мужчина пытался найти хоть кого-нибудь, кто был еще в сознании. Но жизнь из раненых быстро утекала, как вода в песок. Наконец, полковник склонился над умирающей с глубокой сквозной раной живота Дрази капитаном станции. Женщина была как две капли, похожие на его супругу Лили. В первое мгновение, увидев ее сиреневую чешую, он даже похолодел от ужасных предчувствий, что это она и есть. Но, разглядев более хищные, вытянутые черты лица водолюбивые драконихи, облегченно выдохнул. «Командующий, абордажник появился внезапно, используя приоритетные пароли доступа нашего генерального штаба. Кашляя крови доложила умирающая, пытаясь привстать. Но человек жестом остановил ее попытки. «Система безопасности не отреагировала на него, и мы поздно спохватились. Прошу, отомстите за нас!» Беркутов погладил страдающую по пышной волос, пытаясь привести спокойствие до конца верной своему воинскому долгу офицеру. Ее взгляд внезапно остекленел, а голова безвольно откинулась назад. «Мы можем реанимировать капитана!» понимая, что уже опоздал с этим вопросом. Но тот все равно сорвался с его уст, так как землянин, познавший вершину могущества, в душе не желал соглашаться с этой бессмысленной смертью. К сожалению, ни ее, ни кого-либо другого она была обречена с самого начала. В их ранах обнаружены следы сильнодействующего яда, с которым мы уже ранее сталкивались. К тому же внутриполосные повреждения погибших оказались гораздо обширнее, чем выглядят снаружи входные отверстия. Словно режущее оружие, проникшее туда, разветвилось на несколько направлений и, подобно мясорубке, неоднократно провернулось внутри. Меч этого ублюдка явно секретом сделал вывод на нит. Подключись к Искину. заблокируй все без исключения пароли доступа, перекрой все защитные переборки, активируй коридорные турели по пути следования диверсанта, отберку того в разные стороны выстрелили на нити присоединяясь к разъему управления. Его голос стал дублироваться из акустических излучателей по всей станции, но уже имея низкий тембр и электронные нотки. «Ты слышишь меня, продажная шкура, отрыжка своей расы, скриский выползень из задницы заглота, розычмаль, мрийский крюик? Чем там еще принято называть подобных тебе предателей? Я не собираюсь за тобой гоняться по многочисленным коридорам». Оставь живых ты хоть одного члена экипажа, тогда был бы смысл. Но тебе не уйти с борта этого суборбитального комплекса. Он станет твоей могилой. Не поможет даже твой навороченный костюмчик. Не поможет и твоя богиня. Не надейся. На лысой голове хвост, то не заплети. Читай, не читай молитвы, ритуал не будет исполнен. Приклей себе хоть гриву, она тебя не услышит. Ты предал ее, предал не только расу Эльрусов, но и остальных жителей галактики ради своей мести, обрекая весь населенный мир на гибель, думаешь, эмиссары темных миров благодарность за содеянное оставят твою никчемную жизнь. Жди от них лишь корни кудрамы -ку в рот, когда они примутся поднимать армию нежити. Иди сюда, ушастый, или я просто распылю на атом тебя вместе со станцией. Он слышит тебя, сильно бесится. Пытается пробиться на мостик, ломает автоматические аварийные переборки. Его необычный меч с легкостью прожигает их одна за другой. Турели задействованы и не пробивают его броню ни на миллиметр. Они бесполезны. Прогнозируемое время прибытия не более пяти минут. Симбионт, отслеживая перемещение противника, успел создавать тому на пути препятствия. Впрочем, они слабовато его задерживали. «Олег, прием! Отвесь планетарной диспетчерской! Здесь Эйландар!» Тут на оборудовании дальней связи возник трехмерный силуэт эльфийки. «Эйла, я сейчас немного занят». Землянин перешел на внешний канал. «Что-то срочное?» «Да, дорогой. В башне собрался весь Совет Академии во главе с Градмастером Зил Ротаром. Они хотят предупредить тебя, что некромонгеры уже принялись удаленно воздействовать на планету ментальным давлением. Магистры слабо, но пока сдерживают их влияние на жителей. Этого сопротивления хватит ненадолго. Демоны в ближайшее время смогут измотать менталистов. И реально взять каждого под контроль. По мнению магов, обычно эта фаза предшествует скорому вторжению флота темных. Нужна твоя помощь в организации обороны. За спиной эльфики находилась магическая верхушка планеты, создавшая ритуальный круг силы. Серьезные сосредоточенные лица ректоров сфокусировались на энергетической поддержке редких спецов по ментальным поединкам. Удалось ли восстановить камни-блокираторы порталов? Новая напасть напрягла командующего. «Увы, пока нет. Лаборанты работают над этим». Голос диспетчера был тверд, но глаза выдавали грусть. «Поторопитесь. Объяви по планете полную мобилизацию. Я сейчас займусь уборкой станции. На всякий случай нацей на нее планетарное орудие. Если оперативная ситуация в звездной системе резко поменяется, предупреди меня и стреляй». Олег отключился, не дожидаясь подтверждения приказа. На темном экране, транслирующем подходы к посту управления, появились вспышки высокоэнергетического оружия. До появления предателя на капитанском мостике осталась парочка коридоров. Он ускорился. Сейчас ломится через ту герматверь. Три, два, один. На низ с точностью до секунды отследил преступника. Массивная бронированная аварийная переборка вылетела со своих позов словно хрупкая пластиковая задвижка в переноске для кота. Порог выломанного шлюза целеустремленно переступил неслабых габаритов верзила, закованный в магические доспехи. Без всяких предварительных разговоров на публику он ринулся на Беркутова, непрерывно мигая в пространстве. Голем обладал практически неисчерпаемым запасом маны и под управлением хозяина пытался раз за разом преодолеть расстояние, разделяющее соперников. Но глушилки не давали ему уйти дальше метра вперед, постоянно возвращая штурмовой комплекс оркастров в реальность. Человек сконфигурировал наплечную плазменную турель и открыл огонь из крупного калибра. Прицел наведения симбионтом был точен и выверен, но и противник оказался не промах. Расходуя колоссальные запасы костюма, тот исчезал перед самым попаданием. Плазма же разрушала все, во что попадало, создавая локальные пожары и дымовую завесу. Защищенный артефактными латами Эльрус таки добрался до землянина и в длинном прыжке направил тому в грудь меч. Клинок мгновенно преобразился. Будто на его рукоятке нажали кнопочку активации. Лезвие засветилось, начало непропорционально удлиняться и разветляться в стороны, будто елочка. При этом мелкие отростки принялись совершать быстрые обороты вокруг основного ствола. Несомненно, коварный враг ожидал увидеть неминуемую смерть космонавта, вложив в удар все свои силы. Предусмотрительный Олег в последний момент включил маскировку и ушел с линии атаки. А раскрывшего сбоку подмышкой слабую броню латника, полковник в ответ попотчивал уже своим усиленным плечевым клинком с хорошим электрошоковым разрядом. Броня голем хоть и прогнулась, но устояла, а вот высоковольтный удар прошел даром. Костюм элитных бойцов восточной короны был рассчитан и не на такие стряски. Лицо графа Друлована, видное сквозь прозрачный энергетический шлем, лишь немного поморщилось. Опытный дуэлянт мгновенно отреагировал, И, разворачиваясь, прошелся по тому месту, откуда был нанесен удар боковым взмахом меча. Полковнику оставалось только принять его на свой клинок, окончательно потеряв маскировку от попавших на в капель ядовитой жидкости. Долго держать в клинче противника Олег не мог. На нит завопил, что блокирующее лезвие истончается под напором вращающегося магического оружия. Этот ядовитый бур разрушал любой материал, даже быстро восстанавливаемый наноботами. Человек практически впервые столкнулся с противником, превосходящим его как по защите, так и в нападении.